Предсказание Антарктиды Ломоносовым Мысль человека стремится предварять события и предполагать то, что еще предстоит открыть. Это стремление рождало фантастические образы мифов. С появлением науки вторжение мысли в неведомое стали называть научным прогнозом. Наиболее известным примером такого сбывшегося прогноза является открытие французским астрономом Леверье и, независимо от него, английским астрономом Адамсом в 1845 году, планеты Нептун. Оно осуществилось, как говорят, на кончике пера. О неведомой планете сообщила орбита Урана. Отклонение орбиты от теоретически вычисленной траектории подсказали «массивное невидимое небесное тело воздействует на Уран». Удалось даже вычислить, где оно должно находиться. По этим данным, немецкий астроном Галле в следующем году обнаружил искомую планету. Но имеется пример не менее сложного и блестящего научного прогноза, географического. Это произошло без малого за сто лет до открытия Леверье и Адамса. Речь идет о предсказании Ломоносовым южного материка. Это замечательное открытие до сих пор не оценено по достоинству. Как известно, после плавания Магеллана географы и картографы решили, что он обнаружил на юге Нового Света пролив, разделяющий два новых материка. После этого стали рисовать вокруг Южного полюса континент. Португальцы, а затем голландцы, обнаружив северо-западное побережье Австралии, решили, что это и есть часть Южного материка. На голландской карте середины XVII века нанесены отдельными контурами очертания этого континента. Особо убедительно выглядел он из-за незавершенности контуров, ведь были нанесены только достоверные данные. Голландские мореплаватели Тасман и Вискер обследовали берега Австралии, но так и не поняли, что перед ними реальная неизвестная часть света. Они верили в мифическую Южную Землю и полагали, что достигли ее берегов в отдельных пунктах. Столетия спустя плавание неутомимого Джеймса Кука в антарктических водах, отчаянные вторжения во владение плавучих ледяных гор привели к сенсационному результату – закрытию антарктического континента. Там, где на картах были нарисованы его берега, находились либо отдельные острова, либо ледяные поля, либо чистый океан. Это было настоящее научное закрытие. Прежние сообщения о континенте оказались сомнительными, а карты неверными. Пришлось географам принять это к сведению. На новых картах перестали обозначать таинственный континент. Тем более, что возле открытого Тасманом острова Тасмании была обследована обширная земля. Ей-то и суждено было именоваться Австралией. Казалось бы, все прояснилось окончательно и бесповоротно. В дальнейшем новые сведения можно добыть только в результате опаснейших путешествий через нагромождение льдов. Однако еще раньше, до плаваний Кука, В 1757 году была опубликована монография Ломоносова. Там доказывалось, что южный материк должен существовать. Это был настоящий научный прогноз. Его значение, к сожалению, современники не поняли. И в наше время приходится доказывать приоритет Ломоносова. «В близости Магелланского пролива, — писал великий ученый, — против мыса «Добрые надежцы» около 53 градусов полуденной широты великие льды ходят. Почему сомневаться не должно, что в большем отдалении острова и матерая земля многими и нисходящими снегами покрыты? На первый взгляд в этом кратком высказывании нет ничего особенного. Автор ссылается на литературные данные о плавающих великих льдах, то есть айсбергах. Но почему из-за этого факта столь уверенно, сомневаться не должно, предполагает существование матерой Земли? Разве это доказательство? Да, доказательство, если суметь разгадать то, о чем свидетельствуют айсберги. Ломоносов сумел первым понять это. Дело в том, что ему принадлежит первая научная классификация морских льдов. Он выделил покровные ледяные поля, образованные пресными речными водами, вымороженные льды, непосредственно из морской воды, и, наконец, айсберги, отколовшиеся от ледников. Об этом Михаил Васильевич сообщил в статье, направленной в Шведскую Академию наук. Он был избран ее членом. Какая связь между происхождением плавучих льдов и открытием Антарктиды? Прямая. Откуда берутся айсберги? По классификации Ломоносова, из ледников, которые образуются в результате скопления на суше снега и льда. Толщина айсбергов, так же как ледников, достигает сотен метров. Это указывает на их близкие родственные связи. Огромные массы льда могут накапливаться лишь на достаточно обширных территориях. Следовательно, скопление айсбергов свидетельствует о существовании в данном регионе больших участков суши, где находятся крупные ледники. На южных окраинах Африки или Америки подобных ледников нет. Приплыть из Северного полушария в Южное айсберги не могли, растаяли бы в тропической зоне. Значит, рождающие айсберги ледники Южного Антарктического Заполярья находятся на материке или крупных островах, покрытых многими и нисходящими льдами близ Южного полюса. Примерно таким был ход рассуждений Ломоносова, результатом которых стала краткая формулировка в книге. Теоретическое открытие Антарктиды было замечательным достижением не просто отдельной гениальной личности, но прежде всего использования научного метода в географии. Ученые научились понимать язык Земли. Ломоносов, вслед за некоторыми философами, называл окружающий мир стаинственными таинственными письменами кристаллов и цветов, облаков и морей, гор и лесов, священным Евангелием природы. Это очень точное определение, одинаково близкое натуралистам разных религиозных взглядов. Если Бог сотворил мироздание, то его разум и воля воплощены в природных объектах. Именно они, они творения людей, включая книги, являются непосредственными свидетельствами творчества Бога. Ну, а если не было творца? Тогда тем более только природные объекты остаются теми таинственными письменами, которые нам надо научиться понимать. Это понимание нам необходимо, чтобы достойно существовать в этом мире. Предсказание Антарктиды знаменовало новый этап в развитии географии, да и вообще наук о Земле. Оно венчает эпоху великих географических открытий. Теперь уже все океаны и континенты были открыты, так же, как наиболее крупные озера и моря, реки и горные хребты. И все-таки уже тогда, в XVIII веке, проявились не только достоинства, но и недостатки научного метода. Далеко не всегда можно делать верные предсказания, опираясь на некоторые известные факты, теории, обобщения. Из многих примеров такого рода вспомним тот, что связан с именем Ломоносова. Михаил Васильевич разделял мнение ученых, предполагавших отсутствие сплошных ледяных полей в центральных частях Северного Ледовитого океана. Это ошибочное мнение тоже имело научное обоснование. ведь замерзают прежде всего пресные речные и озерные воды, а не соленые морские. Кроме того, толща морской воды сохраняет тепло, а потому ее температура выше нуля. Отсюда напрашивается вполне разумный вывод. Крупные ледяные поля с айсбергами должны скапливаться близ берегов, а дальше в открытом море начинается свободная вода. Вполне логичные рассуждения и личный опыт плавания в Студенном море привели Ломоносова к идее разработки маршрута от Белого моря через Шпицберген, центральную часть Северного ледовитого океана и Берингов пролив в Тихий океан. Этот проект одобрило правительство. Для реализации замысла создали специальную экспедицию, а возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов. Истинная ее задача была засекречена. Начальником назначили капитана Василия Яковлевича Чичагова с заданием учинить поиск морского проходу Северным океаном в Камчатку. Единственное, что удалось Чичагову провести три судна западнее Шпицбергена на север до рекордной отметки 80 градусов 30 минут северной широты. Сплошные льды заставили их вернуться. Идея Ломоносова о пересечении на парусниках северного ледовитого океана оказалась ошибочной, несмотря на вполне убедительное научное обоснование. Однако не следует делать из этого поспешный вывод о том, что великий ученый слепо доверял научному методу. По его убеждению, Теорию следует не только выводить из опыта, но и непременно проверять практикой, после чего изменять и дополнять научные выводы, если это потребуется. Прогноз Ломоносова о существовании Антарктиды был верным, ибо ученый разгадал происхождение ледяных плавучих гор. Они поведали ему о своей родине, антарктическом противосеверном континенте. Ученый верно оценил подсказку природы. По справедливости истории первыми обнаружили антарктическое побережье именно русские мореплаватели. В начале 1821 года экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под командованием Беллинсгаузена и Лазарева совершила плавание вокруг Антарктиды, открыв на ее окраине берег Александра I. Это было крупнейшее географическое открытие XIX века.